Глава двенадцатая Нет, никто не вернулся к черному омуту. Наверное, если мои убийцы слышали мой крик, то приписали его некой абстрактной ровненской бабе, которая перебрала домашнего самогону и принялась вопить, увидев в углу своего дома какого-нибудь кривляющегося зелёненького черта с рожками и копытцами. Или чебурашку, или даже крокодилогену, который при некоторой натяжке может быть приравнен к зеленому змею. Так или иначе, но я осталась в совершенном одиночестве. Где я находилась? В какой стороне от ровного? Насколько я могла судить, злосчастный выстрел из пневматического пистолета был произведен совсем недалеко от поворота с основной трассы на ровное а от поворота до посёлка – около трех километров. Эти наблюдения я вынесла из своего предыдущего путешествия в Ровное на рейсовом автобусе. Сейчас должно быть около полуночи. В таком виде меня, разумеется, не посадят ни в одну машину. Но, быть может, машина мне и не потребуется, если я нахожусь неподалеку от Ровного. Я занялась собой. Зубы выбивали от холода забористую дробь. Я промерзла до костей, а во рту и на губах осел противный привкус ила. Но я сжала волю в кулак и, стиснув зубы, резким движением поставила плечо на место. Теперь нужно было наложить повязку. Но как и чем сделать это? Я медленно, насколько позволяли нечувствительные ноги, двинулась прочь от проклятой лужи. Кажется, именно этим путем шли мои убийцы таща сюда для исполнения неблагодарной роли Муму. Блеснули огни. Я смахнула с лица грязь и ил и выругалась, но в этих неразборчивых словах, брякнутых окостеневшим языком, прозвучала искренняя признательность Создателю. Это были огни ровного. Я прошла еще немного, попала в полосу камыша и вдруг оказалась на берегу Волги. Это было так неожиданно, что я поскользнулась и упала в воду. Никогда бы не подумала, что смогу не заметить близость реки шириной в несколько километров. Наверное, я недооценила силу шока и плачевность своего состояния, в котором находилась. Повторное же купание, теперь уже не в элистом омуте, а в Волге, оказалось кстати. Конечно, вода была холодной, быть может, даже более холодной, чем в омуте но она была другой, живительной, что ли. А когда я вспомнила леденящее прикосновение ила, то дрожь, глубокая и неотвратимая, как землетрясение, пронизала меня насквозь. С грехом пополам я отмылась в воде, прополоскала одежду и, попрыгав по берегу, чтобы хоть немного согреться, побрела по направлению к ровному. Впрочем, брела я только несколько десятков метров, а потом, немного расходившись, припустила бегом. И быстрее, и теплее. На улицу Ровного я выскочила через несколько минут, преодолев верно около полутора-двух километров. Скорость у меня была еще та. Уж очень мне хотелось попасть куда-нибудь в тепло, то есть не куда-нибудь, а к дядькам Кузьмичу да Фомичу. Впрочем, других вариантов и не просматривалась а просматривалась, прошу прощения за тавтологию, недоумение, какого черта я вообще поперлась в это ровное. С другой стороны, убийцы вели меня еще в Волгограде, и так или иначе они нашли бы способ приблизиться ко мне. Только в городской черте я уверена, не влипла бы я столь глупо и по-крупному. Так что, приходилось признаться, я сама нажила себе приключений, Но кто же все-таки меня заказал? Не генерал же Фомичев в самом деле. Поговорив по душам, тут же приказал убить? Едва ли. Хотя именно он знал, в какое время и по какой улице я пойду после разговора с ним. Но и другие, если за мной следили, этого могли ожидать. Нет, гадать бесполезно. Нужно размышлять более предметно а пока что для этого нет достаточного количества информации. Есть, конечно, промежуточные итоги, и в каком-то смысле их можно назвать ошеломляющими, но все еще может перемениться, встать с ног на голову. Пока все эти светлые мысли скомканной чехардой скакали в моей голове, я достигла дома Антона Кузьмича, где вот уж который день гостил дядька, братца моего драгоценного, Алексей Фомич. Вот ведь живут мужики, ничего не делают, только пьют, гуляют. На какие, интересно, шиши они вообще существуют? В доме горели окна. Я потянула на себя калитку, вошла, дверь в дом была приоткрыта, и из прихожей я услышала глухие голоса, в которых звучала явная экспрессия. Да я ж тебе ковагел, гусмич, что того, как по, надо было тянуть с подводкой, остогожненько так, с подводкой. А ты согвал, как будто это тебе баклешка, а не купняк. — С подводкой? А мы с чем пили? Самогон кончился, вот и пришлось заправляться б -б беленькой. Ты куда себе ложишь столько? Так если ложить, то надо говорить, как власть, я кандидат словесности. Знаешь, кончай ты этот балаган. Надоело уже тебя слушать, кандидат словесности он. У нас был такой воденюк. Так он пока себя написал вот так. Я Виталий воденюк, кандидат почти наук. Я неслышно вошла. Здравствуйте! Ну что, починили катер? Дядьки слаженно обернулись. На этот раз более трезвым был низенький и толстенький Антон Кузьмич. Потому он первым узнал меня и повел речь следующего содержания. А, п -п погоди! Ну что, нашла ли в сопилку? И как удачно побывала? Вы помните про это, да? А вы, я смотрю, с рыбалки. — Ага, вот ушицу хлебаем, и еще пожарили рыбки, а я сегодня вот такого сама упустил. И Антон Кузьмич развел руками так, что едва не ударил по уху своего собутыльника, на что Алексей Фомич, видимо обиженный, отозвался злобно. — Вгет, Слушай ты его больше! Он бы с чуть побольше выпил, так не только сом! А и сам дьявол в зеленой мантии клюнул бы. А там не сом был, а подлещик. К тому же тощий, как гусеница. Да ты сам шары залил, вот и как кабенишься, — обиделся в свою очередь уже Антон Кузьмич. И тут он заметил, что я трясусь, и с ног до головы мокрая. ч Черт, кто же это тебя так искупал? Или ты этот м -м морж? Да так, неудачный заплыв был, уклончиво ответила я. В Волге. Ну так надо же п -п погреться. Иди-ка за мной, я тебе в сухое там переодеться. Да иди, что ты боишься? Мы люди интеллигентные. Подглядывать и пористовать не будем. В смысле это? За всём я присмотрю, п -п пока ты там... А то он у нас блудливый типчик. И жгусь, прошипел обвиненный в смертном грехе Алексей Фомич. А кто в гослом году сбил с Панталыку Катьку с бобовой улицы, да так, что она потом вот с таким животом ходила, а сам говорил, я только по хозяйству помогу, по хозяйству, вот и помог, осеменитель. Пока шла перепалка, я переоделась в широкие холщевые штаны и безразмерную колючую кофту, а свою одежду повесила сушиться. Когда я вернулась к столу, то перед отведенным мне местом уже красовалась тарелка ухи, полстакана желтоватого ядрено пахнущего самогона и в отдельном блюде две ароматные свежепожаренные рыбины. Лечь по-моему. Ой, спасибо. Только самогон я как-то дядьки недоуменно переглянулись. И Алексей Фомич, смерив меня уничтожающим взглядом, протянул: "Видал? Бгишла, значит, вымокшая как цуцик, и с холоду, значит, не желает выкушать самогончику. Эдак и ПХ стыдиться недолго". А Кузьмич: "Т-точно, т-точно", поддокнул тот. "У нас в прошлом году Пастух Федор продрог, с пастбища возвращаясь, но не выпил, потому что в завязке был. И что же, восп воспаление легких подхватил, как рупозное. Да, а его подпасок Мишка так однажды наппился, что всю ночь проспал на болоте. И ничего, хоть бы хны, ещё Фёдору гостинцы приносил пока тот болел по там, в варенье. Однажды, когда жены Федора дома не было, даже в водку принес. И что ж ты думаешь? Тот водку выпил и всю болезнь как рукой сняла. Потом они добавили. Федор залез на сарай по паянке, свалился с него, ну и ногу сломал. Зато от первой болезни... Напрочь и залечился. А как нога у него зажила, так к нему теперь напрочь никакая болезнь не пристает. А ты, значит, выпить не хочешь? Так в моем доме не пойдет. Ну-ка! После таких слов мне, конечно, ничего иного не оставалось, как втянуть голову в плечи и, собравшись с духом на одном дыхании, опрокинуть в себя чудовищную жидкость. Правда, к моему удивлению, прошла она легко, как сок или, скажем, минералка. Впрочем, дядьки были правы, в том состоянии, в каком я к ним явилась, едва ли стоило проявлять упрямство и выставлять на показ свои приоритеты в напитках. Заметно повеселев, я съела и уху, и жареную рыбу, и мне совсем полегчало. Даже плечо почти не беспокоило. Но перетянуть его все-таки следовало. Об этой услуге я и попросила Антона Кузьмича, потому что он был более трезв и вообще казался мне надежнее. Толстенький нитенький дядька сделал все в лучшем виде. Так мастерски наложил повязку, что я спросила, не работал ли он врачом. На что Антон Кузьмич загадочно ухмыльнулся и подмигнул заговорщически. Вскоре Алексей Фомич, дядька Максима Кораблева, отправился спать. Мы остались наедине с Антоном Кузьмичом. Этот был, можно сказать, почти трезв, только заикание его немного усугубилось и порой превращалось в паузы. А так речь его была практически сносно воспринимаема. Разговор зашел о том, о чем я и хотела поговорить. Точнее, о ком? Антон Кузьмич сам спросил. «А ты знаешь ли, где познакомилась с Максимом? Ты ему кто вообще будешь-то? А то этот-то самое!» Добавил он глубокомысленно и снова подмигнул, как тогда, когда накладывал мне повязку на моё плечо. «Максиму ведь жениться пора. Ну что, астограмимся? Лично я лучше граммлюсь. Сподобилась выговорить я. «Все-таки это непривычный напиток для меня». «Хм, ну, сестрица, будем?» Я вспомнила нетленное Максим Максимычевское «Микиша, наливай!» и подумала, что в этом доме все похоже. Такой же мужской дуэт, упражняющийся в жонглировании с топариками. Такое же клонирование. Можно подумать... Микиша и Максим Максимович брали пример с дядек. Недолго, думая, я высказала эту мысль Антону Кузьмичу. Она ему понравилась. «А что?» — отозвался он. «Может, оно и так. Правда, если бы они с нас во всем п -п пример брали, а не только в пьянстве и застольных беседах, так глядишь, и не попали бы за решетку оба. А то теперь чуть что...» «Максим, в, в общем, теперь рецидивистом считается», — добавил он. «Наверное», — кивнула я. «А вы давно знаете Максима и Никифора?» «Ну, как -то -то тебе сказать? А ты?» «Я недавно». «А вот я давно. Я еще отца Максима знал. Большой был человек, генерал». Я вздрогнула. Антон Кузьмич упомянул моего собственного отца. «Генерал?» «Ага», – беспечно отозвался тот. «Мне, правда, самому его видеть не приходилось, а вот Алексей Фомич знавал, видел. Ведь тот генерал с его кузиной, Максимовой матерью, значит, общался. И они явно не только о поэзии говорили». Уж если Максим на свет появился. Да, уж конечно, согласилась я. Кстати, Антон Кузьмич, уж если вы слыхали о генерале отца Максима, то, может быть, слышали и такую фамилию Долинский? Черт знает, что дернуло меня спросить об этом Долинском. Ведь я о нем вроде бы и не думала, и скорее должна была упомянуть Фомичева или Косинова. Впрочем... Что куратор Фомичев, что ученый-экспериментатор Косинов, какой толк был называть их имена при деревенском алкаше, который пришел с рыбалки и пьет самогон? Однако же, когда я назвала эту фамилию Далинский, рука Антона Кузьмича заметно дрогнула, и самогон пролился. Такая непредумышленная и не по назначению трата продукта ни за одним из дядек раньше не наблюдалась. Антон Кузьмич поправил перекосившиеся на носочки и пробормотал. Ну вот, разлил. К конечно. Это под руку говоришь. Сейчас выпью. Мне это... Ты что там говорила? Ладно. Давай, знаешь, спать. Что-то у меня глаза слипаются, А то... Завтра рано вставать. Да катер, да доставать. Доставать не поняла я. Где доставать? Нигде, а откуда. Утопили мы с Фомичом катер. Спать ты бы будешь на этой лежанке. Вот тебе одеяло. Если что надо, то выйди на двор. Мало ли. И он вышел топоча, как и медведь-шатун. Я улеглась на пахнущие старым войлоком и нафталином лежанку и подумала, как странно вздрогнул Антон Кузьмич, когда я упомянула Долинского, первого разработчика генорегенерации. И о моем отце генерале Охотникове рассуждал он довольно пространно. Усталость брала свое, тяжелый сон навалился непреодолимо, как тот ил в умуте. Но в отличие от последнего сон был теплым, приятным и спасительным. Я перевернулась боку на бок и почти мгновенно уснула. На утро мне предстояло увидеть парадоксальное зрелище трезвых дядек. Оно мне показалось довольно мрачным, так что я поспешила покинуть их в принципе гостеприимный дом. Мое решение уехать как можно быстрее и без того весьма логичное ускорил короткий разговор с Алексеем Фомичем. Разговор был следующего содержания. — Ну что, выспалась? — А то у тебя в чага был такой вид, я как бы не помигала. Отпуская столь любезную ремарку, он ни на секунду не прекращал порывистых нервных движений явно имеющих своей целью разыскание опохмельных активов самогона. Но он никак не мог их найти. Это явно злило Алексея Фомича, несказанно злило. Он был настолько зол, что даже картавость, придававшая речи дядьке особый шик, куда-то пропала. «Вы, Алексей Фомич, наверное, сами не выспались?» – предположила я. «Ездят тут и ездят!» Пробормотал он. Косинов он доездился. Да и вообще. Не любил я этого Косинова. Хоть о покойниках и грешно говорить дурно. Черт знает что. Да и Максим со своим придурком Микишей. Никогда ничего путного у них не выходит. И все что-то прячутся, скрываются. Как будто не люди, а киллеры какие-то. Честно говоря, слово это брякнутое из горяча похмельным дядькой вышибло из моего позвоночного столба искры горячей истовой оторопи. Я произнесла. «Почему? Киллеры!» «А черт их знает! У него у Максима и папаша какой-то мафиозник был. А яблоко-то от яблоньки недалеко падает. Да и ты, милочка!» Повернулся он довольно резко ко мне. — Кто ты вообще такая? — Я слышал, как ты вчера к Кузьмичу с расспросами приставала. — Так кто ты? — Королева английская? — Хризантема японская? — Вкатилась вчера к нам черт знает откуда. — Теперь вот расхлебывай. Слова, которые в иной ситуации и при ином настрое показались бы мне похмельным бредом, Тяжело легли на душу. Еще не утихли окончательно воспоминания прошлой ночи. Еще перекатывался где-то глубоко под кожей гулкий остекленелый озноб. Я зажато пошевелила плечами, обозначая легкую степень недоумения словами Алексея Фомича, и произнесла. «Ну, мне пора?» Алексей Фомич не ответил, но так выразительно шевельнул губами что без особого труда можно было угадать невысказанное скатертью дорога. В тот же день я выехала из Волгограда в Тарасов автобусом. Лететь самолетом не решилась, потому как пришлось бы регистрировать свою фамилию, а это в свете последних событий было явно небезопасно. Я вошла в свою пустую квартиру, как после долгого-долгого путешествия. Не была дома всего-то двое суток, но как много произошло за это время, как будто полжизни. Я вошла, села в прихожей на пуфик и задумалась. Даже не задумалась, а просто выпала из окружающего пространства, ухнула в гулкую пустоту, затаившуюся под черепной коробкой. Все было плохо. С исчезновением тетушки ничего так и не прояснилось. Кроме того, Сама еле-еле уцелела. Кто сподобился меня заказать? Установить будет очень сложно, практически невозможно, думалось с грустью мне. Впрочем, при определенном старании установить личности каждого из ловкой троицы новоявленных Герасимов представлялось допустимым. По крайней мере, лицо водителя Гусара Бориса я зафиксировала в памяти довольно прилично. А вот Николай и Елена, этих я помнила смутно, их внешность терялась в некоторой отстраненной дымке. Впрочем, информация к размышлению и разработке имелась, и следовало ее использовать. Проклятые уроды! Кто же это так обошелся со мной и тетушкой? Неужели в самом деле тут приложил руку Максим Максимыч, так неожиданно для меня оказавшийся киллером? Как ни пошло это звучит, но криминальная принадлежность братца оказалась существенно более кровавой, чем мне было известно при первом знакомстве. В этот момент зазвонил телефон. Я вздрогнула. Не успела я взять трубку, как звонки прекратились. Во всяком случае, я успела подумать, что, наверное, кто-то ошибся номером и стала разуваться. И тут телефон зазвонил вторично. Я протянула руку, сняла трубку и устало произнесла. «Да, слушаю». В трубке кашлянули, а потом голос, от которого у меня по коже прокатились мурашки, выговорил. «Это самое... надо встретиться...» То был костюмчик.